Глава третья. Радомир. Вызов оторвал Радомира от серьезной работы. Он сосредоточенно перебирал бруски металла, заготовки для холодного оружия. Недавно ему пришел заказ из далекой Аргентины. Один чудак почему-то загорелся, чтобы именно он, Радомир, сделал ему хороший нож-крис. На 13 загибов и обязательно со случайным узором, который образуется при создании клинка. Видимо, этот заказчик действительно верил во всю эту магическую чушь, связанную с Крисами. Но Радомиру самому было интересно, что получится. Хотя, если честно, как и всякий кузнец, он тоже был слегка суеверен в этом плане. Слава кузнеца Радомира уже стала такой, что он спокойно мог перебирать заказы и браться только за привлекательные. В неофициальном рейтинге кузнецов он стабильно входил в двадцатку лучших. Заработанный уровень социальной значимости на предыдущей работе в службе безопасности давно позволял Радомиру заниматься только своими делами или вообще ничем не заниматься, но он предпочитал разбавлять свою деятельность тем, что доставляло ему радость – тренировать молодежь в рукопашке и владение разного рода холодным оружием. В современных условиях в этом вроде бы особой необходимости не было. Но государство активно поддерживало любые виды спорта, в том числе и такие экзотические. Это, кстати, тоже давало дополнительные баллы в социальную копилку. Кроме того, как было доказано и зафиксировано намертво во всех учебниках и методичках по гармоничному развитию личности, сильная личность, развитая в боевом, спортивном и философском аспектах, приносит весомую пользу государству и обществу, гармонизирует это самое общество и цементирует его основы. Это если кратко. В общем, за работу он взялся. Оплата пройдет стандартными переводами с автоматической конвертацией на межбанковской бирже. Налог автоматически снимется. Художественную ценность оценят при отправке таможенные службы и, соответственно, могут скорректировать цену изделия. В его случае исключительно в сторону увеличения, что вполне в интересах кузнеца а потому он будет стараться. Если из-за повышения цены заказчик откажется, что ж, и такое может быть. Правда, высока вероятность, что тогда само государство выкупит товар в качестве компенсации. Возвращаясь к Крису, для него нужен металл с разными характеристиками, поэтому кузнец перебирал свои запасы. «Да?» — не отвлекаясь от работы, ответил Радомир. «Привет, старый чертяка!» На такое приветствие кузнец широко улыбнулся и, наконец, отбросил брусок, который вертел в руках с задумчивым видом. — Здоровенький булы, о мудрый старый хохол! — сказал он и сел на стул. — Как я погляжу, свой оседелец-то еще не пропил! Собеседник Радомира весело хохотнул. — Когда я пропью свой оселедец, тогда наступит конец света. Так что вам всем надо заботиться о том, чтобы этого не случилось. Он погладил свой чуб, который и величали оселецам. — Уговорил, — хмыкнул кузнец. — Сделаем тебе секир-башку и в банку с твоим любимым горлодером, который ты гонишь в своей землянке. И пророчество твое не сбудется, и тебе в радость. — Хорошо, хорошо, — переболтал меня, — признаю. — Ладно, как твое ничего? — Нормально. — Вот, от очередного заказа ты меня оторвал. Ковыряюсь потихоньку. — Понял намек. — — Не буду тянуть кота за хвост. — Ого, раз в полгода объявишься, да и то чаще со своими проблемами, и думаешь, что я поверю, что и в этот раз не так? — Ладно, ладно, признаю, что не прав. На выходных заскочу в гости. Пригласишь? — Отчего же нет? Хоть нормально пообщаемся. — Вот и славно, но сейчас у меня действительно к тебе дело. — Кто бы сомневался, — пробурчал Радомир, взял отброшенный ранее брусок заготовки и стал крутить его в руках. «Ты тут на медне, говорят, на праздники показательные бои устраивал?» «Не показательные, а развлекательные», — поправил собеседника Радамир. «И да, устраивал». «Меня попросили узнать у тебя про одного человечка, который там был». «И я даже догадываюсь, про кого», — пробормотал Радамир. «А почему напрямую ко мне не обратились? Все же не чужое я для СБшников человек». «Ну, сам же понимаешь, если знакомый спрашивает, оно как-то лучше выходит». А я вроде как тут краем задействован. Ну так вот, догадываешься ты или нет, но уточню, кто нас интересует. Некий Николай. Называет он себя Ником. Ты с ним проводил один бой. Так что скажешь про него? А что именно вас интересует? Каково направление интереса? Радомир слегка прищурился, глядя на своего старинного приятеля. Да все что угодно. Но направление — уровень его подготовки. физической. Уровень владения холодным оружием. Стили, соответствует ли известным тебе или что-то иное. Общее впечатление от него. Ну и что твоя чуйка тебе подскажет? Хм, кузнец задумчиво потер подбородок. Сдается мне, вы пытаетесь разобраться, не подстава ли этот человек. Только вот вопросы странные. Не похожи на обычные игры с англами. Ну прости, развел руками собеседник кузнеца. Ты сейчас не в теме, и слишком много я тебе сказать не могу. Сам должен понимать. Радомир встал и в задумчивости походил по складу, который был расположен впритык к его кузне. Остановился у окна, поглядел вдаль. Наконец он сказал. Значит так, общая подготовка исключительная. Когда я уже немного притомился, а работали мы с ним на износ, и взвинтил темп до боевого, у него даже пот на лбу не выступил. Я-то работал серьезно, а вот он... Мне показалось, что он просто играет. Что, вот прям так, да? Да, Никита, вот прям так. И даже моя победа не принесла мне удовлетворения, так как, скорее всего, была незаслужена. А вот сам бой с ним — сплошное удовольствие. Его стиль мне незнаком, да и, как я понял, он владеет несколькими, так как менял их не раз по ходу дела. Или у него вообще нет стиля. В это сложно поверить. Поэтому я и не верю сам себе, но ощущения такие есть. Зато мне пришлось буквально раскочегарить свой мозг, интуицию и опыт, чтобы справиться с ним. И это было... Кузнец мельком глянул на собеседника, как бы сомневаясь, но все же сказал. Как в первый раз с женщиной. С опытной женщиной. И вроде бы ты что-то знаешь, и силы есть, чтобы не сплоховать, но чувствуешь, что ты лишь один из... И финал всем финалом финал. Правда, не по той причине, что ты монстр, а потому что твой партнер правильно довел дело до конца. «Ну, у тебя и образное сравнение», — покачал головой Никита. «Но я тебя примерно понял». «По поводу стиля», — меланхолично добавил Радомир. «Это боевой, реальный до последнего движения, не постановочный и не для красоты. Максимальная эффективность, ни одного лишнего движения». Впрочем, как я говорил, иногда он его менял на что-то более красивое, но не менее смертоносное. Ничего общего с известными мне школами даже отголосков не прослеживается. А это хоть и бывает, но редко. Тем более при такой насыщенности и многогранности приемов. Но меня больше не это поразило. А что? Никита как будто придвинулся ближе. А поразило меня то, что, едва взглянув, он рассказал обо мне слишком многое. Даже то, что практически никому не неизвестно. Если бы я был на службе, то уже, наверное, полным ходом проверялся бы на предмет утечки моих данных. И что же такое он сказал? Что в моем роду идет передача воинских умений от отца к сыну больше тысячи лет. «Да, такого и я не знал», — протянул Никита и подергал себя за оселедец. «Теперь знаешь». Конечно, не всегда прямо от отца к сыну, все-таки жизнь — сложная штука, но в целом это так. Прошу особо не распространяться, тем более что это в моем деле есть, в закрытом разделе. «Договорились?» — кивнул Никита. «Ладно, в целом я понял. Сможешь сформировать отчет по этому вопросу и отправить лично мне?» Радомир промолчал. «Что?» — не понял Никита. «Это правда, что он может справиться с бедой Алексея?» «Так вроде же он на поправку пошел», — удивился Никита. Радомир нахмурился. «Не все так просто. Насколько я в курсе, там не только физические повреждения. Помимо нанодряни были какие-то вирусы, изменяющие генетику. Процесс вроде бы остановили, но гарантии нет. Даже лаборатория какая-то работает над его делом, но прогресса не видно». «Не знал, что все так плохо». Веселость из голоса Никиты тоже пропала. А насчет твоего вопроса мой ответ, черт его знает. У меня не полная информация, но вроде как шушукаются те, кто в деле, что он буквально за пару движений рук вылечил сына министра иностранных дел от дряни, последней разработки англов. «Они что, совсем мозги потеряли?» — удивился Радомир. «В смысле англы? Наши ведь не оставят это так?» Никита пожал плечами. «Что, в первый раз, что ли? Ну, случится у них нечто нехорошее, потом все признают, что были неправы, давай дружить, и так до следующего раза». «Это верно. Я понял тебя насчет лечения. В общем, имей в виду это обстоятельство». «Обязательно, если состыкуешься с Алексеем, передавай ему привет». «Позвонил бы ему, что ли? Поддержка не помешает», — проворчал кузнец. «А давай на выходных его и позови, вот и встретимся». — Договорились. Ник. — Ну что, Катюх, прогуляемся по интересным местам. Девочка успела сбежать на пляж. Рядом развалился Гоша в своей кошачьей ипостаси. Невдалеке я чувствовал, видел еще несколько роботизированных комплексов. Защитных вестима. Даже на дне реки наблюдалось что-то подобное. Ну, значит, подсуетились местные. Не дураки, однако. — Вы уже пообщались? Девчонка потянулась на песке. — Ага, я плюхнулся рядом. Так пойдешь со мной? С твоими я договорился. Конечно, она усиленно закивала. С тобой весело. Может, еще Сережу пригласим? Сам хотел предложить. И даже не буду против, если ты прихватишь с собой Гошу. Катя на мгновение замерла и вдруг хитро улыбнулась. А дед-то хоть знает, куда мы собираемся? Я безмятежно пожал плечами. Согласие он дал, а дальше наше дело. «Сейчас. Я домой сбегаю, переоденусь», — вскочила девочка. «Не стоит. Мы не в театр пойдем. Твоя одежда вполне подойдет». Глядя, как она натянула джинсовые шортики и маечку, кивнул. «Годится. А где Сергей?» «А он, кстати, у себя дома. У него дом в Приморье. Надо такси вызвать. Нет, лучше сначала с ним связаться. Вдруг откажется. Сейчас». «Не надо. Сами спросим. Я уже понял, где он находится». А чего не понять, если ставил на него метку, которая в моей системе позиционирования легко находится. Уже почти весь земной шар у меня снят моими неустающими помощниками, воздушными элементалями. «Прошу», — пригласил я и показал рукой в сторону появившихся рядом больших овальных ворот. Ну так я решил визуализировать телепорт. Девочка не испугалась, а лишь немного помедлила и сделала шаг вперед. Правда, оглянулась. «Гоша!» «Сопровождать!» Ираком метнулся за ней. Шаг наружу, и на нас подул свежий воздух с огромной глади воды, оседая солеными брызгами на губах. а Катя побежала к воде и запрыгала в набегающих волнах. Гоша же улегся неподалеку и стал пристально наблюдать за своей подопечной. «Хорошую штуку придумали потомки. Мне нравится». Я перевел взгляд на океан. «Было относительно тепло. Лето же!» но и не сказать, чтобы жарко. Зато воздух насыщен влагой и неповторимым запахом соленой воды. Захотелось искупаться. Я огляделся, здесь дело шло к вечеру, но до темноты, конечно, еще далеко, и солнце было еще достаточно высоко. Другой часовой пояс. А я слышу, кто-то знакомый тут визжит. Из-за больших полузасыпанных песком камней, лежащих там и сям, появился Сергей. Вернее, сначала высунулась морда большого охранного ракома, взглядом волкодава, оценившего обстановку, а потом вышел мальчик. «Привет-привет!» — Катя помахала рукой. «Я же с интересом смотрел на действия охранника-мальчика, для которого, очевидно, я являлся величиной неизвестной и опасностью туманной. Он просто уселся между мальчишкой и мной и пристально смотрел на меня». Впрочем, через минуту он перестал фокусировать на мне внимание и отправился на внешний периметр. Ловко взобрался на камень и уселся там. В основном он следил взглядом за своим хозяином, но периодически, как самая обыкновенная собака, дергал ушами и поворачивал голову в разные стороны. Было ощущение, что он получил в отношении меня какие-то указания или разъяснения, поскольку изменил свое поведение. Оперативно работают местные службы, Дети же продолжали бегать по песку и брызгаться водой. «Ребят», — сказал я, — «вы пока отдыхайте тут, а я немного искупаюсь, сплаваю чуть подальше. На часок вы тут одни, хорошо?» «Хорошо, дядник», — Сергей на мгновение остановился. «Вы только осторожней, там метрах в ста от берега начинается сильное течение, может унести». «Спасибо за предупреждение», — я разбежался и оттолкнулся прямо от берега. Воздушный поток подхватил меня и понес метров на сто. Одежда трансформировалась в обычные плавки, а я, как птица, летел по баллистической траектории, раскинув руки, удаляясь от берега и оглядываясь. Километры сзади заметно выделялись какие-то постройки, но не город. Впереди, насколько видел глаз, раскинулся океан, слегка волнующийся и будь то живой. Внизу мутноватую воду пересекали струи прозрачной и чистой воды. И откуда они взялись? Чуть дальше кто-то выпрыгнул из глубины и элегантно погрузился обратно. Как будто и нет на земле никакой цивилизации. Как тысячи лет волны бились об эти берега, так и сейчас продолжают свою работу. Достигнув верхней точки траектории, я полетел вниз. Чтобы не отсекать себя полностью от стихии, я отказался от защитного энергетического покрытия и уплотнил ближайший к телу аурный слой. Видимо, хорошо уплотнил. Еще на подлете заметил, что вода раздалась в стороны до того, как я с ней соприкоснулся. Удар. Вытянутые руки разрывают водный слой, облегчая мое вхождение в стихию. Мимо мелькают пузырьки воздуха, уши мгновенно забиваются бурлящими звуками. Тишины нет, но все стало глуше. С погружением чувствую увеличивающееся давление. Несмотря на уплотненную ауру, нельзя сказать, что вода не касается моего тела. Касается еще как. А вот излишки давления остаются там, в сантиметрах в десяти от тела. Это приятно. Посмотрим, до какой глубины выдержит моя аура такое испытание. Но если что, помогу обычной энергетической защитой, покрывающей тело. Дыхание я остановил и некоторое время наблюдал за своей внутренней энергетикой и действием медицинского комплекса по насыщению крови кислородом и удалению ненужных веществ. Никакого дискомфорта от отсутствия дыхания. Хотя инстинкты, конечно, пытались дергать мышцы груди и диафрагму. Минуты две, наверное. Потом все устаканилось, ведь кислородного голодания не было. В принципе, опустился я не глубоко, Метров на сто, когда достиг дна. Негативных ощущений я не наблюдал. Поэтому отдался восторгу отдыха. Торпедой ввинчивался в массу воды, распугивая рыб. Пару раз и они меня испугали, неожиданно выскочив из-за покрытых подводными растениями камней. Заплыл в какую-то пещеру, напитался охватившим меня ужасом, не стал его глушить. Серость вокруг, из-за включенного кошачьего глаза, пустота и тишина, а ты висишь в центре этой пустоты, как молекула в колбе. Потом, немного присытившись, вызвал водного элементаля и растворился сознанием в воде. Это было круче, чем плавать просто так. Я ощущал себя водой. Для меня не было никаких скрытых тайн и неизвестности. По примерным оценкам, моего внимания на данный момент хватало километров на 20 водного объема. Непонятно только, это мое ограничение или элементаля. Наверное, все же мое. Хотя наверняка работа с такими объемами информации идет по принципу рыбьего глаза. Выделяется та информация, на которую направлено внимание. Остальное смазывается и распределяется между мозгом и элементалем. Вернее, частично копируется в мозг, в зависимости от направления внимания. «Кстати, хорошая тренировка, такие вот слияния», – расширяет сознание. «Правда, порой мелькает мысль, что ты стал шизофреником. Но это так, сопутствующее, и вряд ли стоит на этом зацикливаться». Зато сразу узнал, что в километрах в десяти от берега лежит почти сгнившая туша какого-то корабля. По ощущениям, ему было около двухсот лет. Это что же, примерно время русско-японской войны? Ничего себе! К сожалению, от него почти ничего не осталось. Интересно, чей кораблик был? В какой-то момент плавания мне показалось, что глубоко под наносами песка и камней лежит еще один кораблик, вроде как деревянный. Сейчас ощущается как каменный. Да и по размерам не особо большой. И засыпан он метров на пятьдесят сверху, причем сразу. Иначе я бы его как цельный корабль не воспринимал. Сгнил бы давно в труху. Правда, песок все же ближе к верху. Сам он находился в непонятном однородном слое то ли земли, то ли чего-то подобного. Хм, это уже интересно. Сколько же ему лет и как он здесь оказался? Оставить как есть? Я глянул внутрь себя. Еще не устал. Вряд ли то, что я задумал, много времени займет. «Хорошо», — кивнул я. Собирался с другого начать, но и этот вариант пойдет. «Где там мои земные элементали и еще водные? Попробуем сыграть концерт на флейте магических труб. Катя Орлова и Сережа Сапожников. «А как вы сюда попали?» Сережа лениво пересыпал песок из рук в руки. «Да так же, как и тогда». «Телепортация, кажется?» Катя перевернулась на живот и подставила солнцу спину. Не успела у себя позагорать, так хоть здесь доберет. Уник пока не ругается, но уже немного осталось. Скоро он начнет возмущаться, и если она не хочет обгореть, надо будет следовать его указаниям. Но пока еще есть время. «До сих пор не могу поверить», — Сережа отбросил песок и откинулся на локти. «Я почитал кое-что». Даже теоретических работ на эту тему пока нет. Серьезных работ. А так, конечно, много чего пишут. И в истории вроде бы зафиксированы случаи спонтанной телепортации, но чтобы вот так намеренно — нет. Катя помолчала, раздумывая, рассказать ли другу то, что она подслушала. Еще три года назад ей на день рождения подарили летающий ухо-глаз. Маленький дрон, оформленный в виде пчелы, управлялся через уник. Она его, правда, чуть не посеяла, когда выпустила в окно и решила проверить округу. Подняла ухо глаза почти к верхней части погодного купола, а он возьми и потеряй управление. Поймала его, когда он уже падал вниз и пришел в себя. Наверное, дед какую-то защиту включал от внешнего прослушивания. Ну а потом Катя подсадила свою пчелку рядом с открытым окном, чтобы не было видно, да и слушала, о чем говорили дед с дядей. Потом подумала, раз дядя вообще-то не особо скрывается, да и вроде как с дедом договорился о сотрудничестве, то, наверное, ничего страшного не будет. «Он маг», — сказала она. Сережа промолчал. «Не веришь?» «Ну, я догадывался о чем-то таком, и, кажется, он что-то об этом говорил, когда нас вытаскивал. Или мне показалось?» «Тогда понятно». Эту информацию Сережа воспринял совершенно спокойно, после всего, что он видел. «Маг и маг. Прикольно и интересно». Снова Катю через уник вызвал дед. «Дед, ну я же уже сказала тебе, все нормально. Дядя Ник просто нас сюда перенес по-своему, и все. Я же уже обещала тебе, что не буду совершать необдуманных поступков. Ну, деда!» Фух. Девочка мысленно вытерла под салба. Иной раз взрослые настолько надоедают, считая ее еще маленькой, что зла не хватает. Внезапно мальчик прищурился и внимательно вгляделся вдаль. Приложил ладонь к козырьком. К ним приближалась какая-то темная масса. На корабль не похожая, просто квадрат. «Гляди!» Катя лениво перевернулась и посмотрела, куда указывал друг. И тут же вскочила на ноги. Коша и Рекс тоже уже стояли на границе воды, следя за приближающейся целью. Правда, вскоре Рекс как бы потерял интерес к объекту и вернулся на свое место. Два охранных ракома распределили между собой задачи и спокойно занимались тем, что умели — охранять, защищать и вызывать подмогу. Сверху, слегка оплывающего огромного грязно-песочного, даже черного, куска непонятно чего, по-турецки сидел довольный дядя Ник. — Глядите, что я нашел! — Грязь, — предположил Сережа. «Песок — Песок, — поддержала его Катя. — Нет, корабль, — гордо ответил дядя Ник. — Что, будем из песка строить корабль? — спросил Сережа. — Лучше. Дядя Ник спрыгнул с постамента, легко приземлившись, вернее, припесочившись. Затем он огляделся, как-то рукой повел и приземлил висящий в воздухе каменный или песочный брусок на более-менее плоскую, безуклонную площадку. Длина бруска около 50 метров, как прикинула с помощью уника Катя. Небольшой такой, если корабль. Ник. Выковырять с помощью элементалей корабль из грунта не составило труда, тем более что был он не очень-то и большой. Ориентироваться в поднятой мутии и грязи помогала чувственная связь с водой. Испуганные морские жители в панике бросились в разные стороны, не понимая, что происходит. Часть морского дна стала подниматься, обсыпаясь по краям, а водный пласт в какой-то момент просел вниз, заполняя освободившееся пространство. Кусок поднимаемого грунта начал расползаться, и пришлось укрепить его силовым полем, чтобы не развалился раньше времени. Подняв находку над водой, я переместился на нее и, как главнокомандующий, указал рукой путь в сторону берега, которого, кстати, отсюда не было видно. Хм, это с какой же глубины я его достал? Плавая, я как-то перестал следить за расстоянием, лишь иногда ощущая смену давления, докорректируя защиту. Вернее, биокомп это делал в полуавтоматическом режиме, стоило лишь запрограммировать его на свои ощущения. Хотя поначалу приходилось контролировать его вручную. Не хотелось вдруг оказаться раздавленным водой. Возясь с этим кораблем, я не заметил, как довольно далеко отплыл от берега. Тем более, что и перемещался там быстрее всякой рыбы. Наверное, и акула бы за мной не угналась при моем желании. Их «Еще неизвестно, кто за кем бы гонялся». На побережье я разместил сочащийся влагой параллелепипед на ровной поверхности и прислонился к нему лицом. Шершавая поверхность, с которой я снял силовой капкан, холодила кожу. По щеке потекла влага, а слухом регистрировался легкий шепот осыпающегося, хоть все еще влажного песка. Прикрыв глаза, я определил точное положение внешней поверхности стенок корабля, и посадил туда одно плетение, чем-то напоминающее по действию автоматическую систему укрепления материала. Только здесь плетение растекалось, точно повторяя форму корабля. Ну и процесс шел довольно быстро, ибо не было необходимости укреплять материал. Он и так почти превратился в камень. Через 10 минут все было готово, и я отошел чуть в сторону. «Так, ну-ка, тоже подальше, а лучше спрячьтесь за меня». — сказал я детям. Те быстро и послушно исполнили просьбу, сверкая любопытными глазками. С легким треском и чавканьем, там, где вода не ушла, камень обвалился, открыв нашему взгляду черную поверхность древнего корабля. По его зеркальной поверхности гуляли солнечные пятна. Не знаю, почему такой эффект получился. Может, потому что сформировавшаяся силовая плоскость на месте плетения которая потом просто расширилась, откидывая уже разрезанные насосы, сама по себе была идеально гладкая? Я придерживал гравитационными полями корабль, чтобы не завалился, тем более что центр тяжести сместился намного выше из-за оставшегося сверху на палубе грунта многометровой толщины. Затем, не сходя с места, подгреб обвалившийся мусор, спрессовал его валиками вокруг древнего корыта, закрыл силовым полем, сжал гравитационными полями Сунул внутрь плетения огня и запек грунт, практически превратив его в полустеклянную массу. Охладил. Вроде крепко получилось. Аккуратно опустил корабль. Он просел на пару сантиметров. Все это время висел в воздухе. И плотно встал в ложе. Потом также аккуратно я снял верхний слой. Совсем лишний отрезал еще в море. И просто положил в сторонке. Сверху непосредственно с кораблем Контактировал не песок, а какой-то почти превратившийся в камень слой глины, что ли. Двухметровый. Непонятно. Все это время дети бегали вокруг находки, переговаривались восторженными голосами и, кажется, снимали на камеру как корабль, так и процесс его освобождения. М «Да», — я прищурился, глядя на них. «Сто СБшники отслеживают то, что происходит с детьми». Особенно по причине моего с ними присутствия. Да и браслетик генерала я не стал блокировать. Впрочем, ладно, это мне пока выгодно. Пусть смотрят и делают выводы. А когда надо будет, выключу связь. Главное, чтобы не накосячили и не слили информацию потенциальным врагам. Итак, корабль. Красивый, черный, с деревянной фактурой, без мачт. Прослеживается выпуклость огрызок. Видимо, мачта была, но сломалась с небольшой надстройкой в центральной части, чуть ближе к корме. Кстати, занятная мысль. Я сфоткал кораблик со всех сторон на выданный мне уник и запустил поиск в сети по картинке. То же самое сделал и через крота. Мне был интересен список результатов поиска в контролируемой спецами среде и в бесконтрольной. Сравнив результаты, улыбнулся. Хотя совпадение не нашлось ни там, ни там, Общее количество отобранного кротом материала было больше на пару сотен ссылок. Все-таки есть какая-то подфильтровка у официального аппарата. Не знаю, конкретно под меня сделанное, или это обычная работа персонифицированных алгоритмов, но все равно результат, как говорится, налицо. Кстати, управлялся уник мысленно, совсем как бадди голосом и по виртуальному, голографическому и наноэкранам. Последний обычно использовался для длительной работы. Удобно, когда висит неподвижно в воздухе. А голографический по-быстрому что-то сделать. И привязывался он, в отличие от наноэкрана, к положению руки для переносных аппаратов или головы для встроенных. Можно работать и с виртуальным экраном, видимым только пользователю, но для этого или надо иметь встроенный уник, или имплантировать в глаза экраны на основе нанороботов. По капле спецрастворов каждый глаз капнуть, и дело сделано. Понятно, что от последнего я отказался. Неплохо было бы попробовать, но вряд ли бы я что-то новое увидел. А опасность засадить себе потенциальных шпионов высока. Еще есть очки, почему-то в виде повязок. Но ими в основном пользовались дети во время обучения для полного погружения в виртуальную среду. Однако, учитывая развитие техники за столько лет, я вполне обоснованно предположил, Высока вероятность, что в такой малый аппарат научились засовывать функционал полного контроля над мысленной активностью. Не знаю насчет чтения мыслей, но с большим набором внутренних команд и возможностью съемки проговариваемых слов это вполне реально. Очень интересно было читать в инете о методиках работы аппарата, этим занималось параллельное сознание. Я заметил, что уник уверенно реагирует на мои команды. Да и просто в открытом редакторе можно было мысленно надиктовывать текст и видеть результат. Только если я останавливал или приглушал все потоки, кроме одного. В другом случае у него ничего не получалось. Можно было бы на этом успокоиться, но я решил перестраховаться. Поняв принцип работы датчиков уника, я довольно легко создал ментально-энергетический барьер между ним и мной, вернее, вокруг уника который не давал ему снимать параметры моей мозговой активности. О, что-то я отвлекся. «Ну что, дядник, можно забраться наверх?» Нетерпеливо припрыгивая, спросил Сергей. «Я раньше думал, что вот это «нетерпеливо припрыгивая» — образное выражение, но оказывается, оно отражает реальное положение вещей. Что-то по своему детству я такого не помню. Может, дети тогда не припрыгивали?» Или для них, и для меня в том числе, это было настолько естественно, что этого даже не замечали?» Катерина выглядела более спокойной. Она медленно обходила корабль по кругу. Земляной валик вокруг корабля сверху был достаточно ребристым, чтобы не скользить по нему. Это я от непривычной для себя предусмотрительности сразу заложил. Иногда девочка проводила руками по внешним стенкам корабля и шла дальше. Высота корабля где-то метра два с половиной или даже три. И забраться на него по гладкой поверхности просто нельзя. «Дядь, а можно я на своем персональном сайте профиля в событиях выложу фотки корабля?» — спросила девочка и вдруг, уперев руки в бока, посмотрела на споткнувшегося Сергея. «Что? Ты уже? А ты разрешение спросил у дяди Ника?» «Ну, тут ведь ничего такого». Мальчик чуть ли не стал шаркать ногой глазами побитой собаки, глядя на меня. Вдруг Катя рассмеялась. «А ты сам-то глянь в профиль. Кажется, кое-кто успел включить примодерацию. Сергей на мгновение замер, а потом расслабился, разочарованно произнеся. «Эх, жаль. Что там такое?» Спросил я, уже догадываясь о произошедшем. Катерина, как ни странно, стала подробно рассказывать, будто знала, что я насчет такого мог быть не в курсе. Вроде бы я ей не говорил, что совсем была оторвана от жизни. Или ей моя сеструха рассказала, хотя это не очень вписывается в ее образ. Или же Катька подслушала, где не надо. Но у каждого же есть свой профиль в сети. Там есть разные разделы, открытая и закрытая информация, то есть личная и общая. Девочка на мгновение задумалась, а Сергей немного удивленно на нее поглядывал, не понимая, с чего это она стала рассказывать известные всем вещи. В общественной части можно выкладывать разные интересные моменты из своей жизни, а друзья могут видеть это. Понятно, перебил я. Принцип организации социальных сетей больше сотни лет. Это я понял. То есть существует открытая часть профиля и закрытая. Закрытая, как я понимаю, это личная информация и для государственных служб. Ага. Кстати, дядя, у тебя сейчас совершенно пустой общий профиль, только имя. Я недовольно посмотрел на свой уник. С одной стороны, вроде бы ясно, что это обычное дело, а с другой, вроде как, я не просил. Кстати, раз уж так складывается, могли бы какую-нибудь предысторию придумать. А то пустой профиль. Впрочем, скорее всего, не стали париться, потому что таких людей много. Я активировал свою страничку. Действительно, только имя. Даже фотографии нет. В углу небольшого голографического экрана мигали две мелкие точки. Я щелкнул пальцем по одной, и передо мной открылась страничка Екатерины. Хм, то есть мне показывают профили находящихся рядом людей. Интересно, как ведет себя устройство, если рядом толпа народу. Забавно, типичная страничка из какой-нибудь социальной сети столетней давности. Разве что покрасивше, подинамичней. Есть незнакомые разделы, например, умешки. Как оказалось, это то, что человек умеет. Допустим, ходит на руках, знает языки, рисует пальцами, обладает фотографической памятью и так далее. То есть что-то не связанное с профессиональной деятельностью. Профессиональные навыки шли отдельно. Или вот еще «знашки». Не сразу понял, что это то, что человек знает. Детские названия разделов взбивали с толку. Но то ли это такие настройки, то ли подход такой. В общем, потом разберусь, если найдется время. У девочки было много информации. Потом надо будет ознакомиться, чем она увлекается. Нашел функцию добавления в друзья и воспользовался ею. Катя, успевшая отойти в сторону и зачем-то размахивающая в воздухе руками и шевелящая пальцами на фоне корабля, повернулась ко мне и кивнула. «Что делаешь?» – спросил я. «Рисую. Потом покажу». И девочка вернулась к своему занятию. Я же выбрал профиль Сергея и заулыбался. Ну, типичный представитель мужского племени, только мелкий и местами глупый по возрасту. Машины, оружие, теория и практика войн. Книги, или, правильнее сказать, информационные мультимедийные пакеты на эту тему. Ссылки на бои по каким-то правилам, самбо, еще рукопашки разного вида, другая какая-то борьба, фехтование. О, это интересно. Но, поглядев, немного разочаровался. Чисто спортивные схватки. Что на шпагах, что на рапирах. Спорта с мечами, естественно, не было. Хотя ссылки на подобные сборище, где я участвовал, исторический бой, были. Тоже добавил его в друзья. Так вот, в текущих событиях, куда люди скидывают что-то понравившееся, ничего у Сергея про найденный корабль не было. Хм, СБшная премодерация, она для всех работает или только для отдельных граждан? Вот как для детей, которые сейчас контактируют со мной. Кстати, премодерацию вполне может выполнять какой-нибудь искин, и тогда тут нет никаких проблем, что-то он пропустит, что-то нет. Интересно, почему про тот корабль не пропустил? Тут я обратил внимание на один сигнал, который мне транслировал биокомп. Удивленно подняв брови, я на мгновение замер. «Катя? Сергей?» Дети повернулись ко мне. «Я на пять минут отойду кое-куда, вы сами тут не пропадете?» «Да нет, конечно!» Сергей пожал плечами... А Катерина согласно кивнула. «А вы куда?» Девочка недовольно посмотрела на своего друга, мол, лезет не в свое дело, но промолчала. «Да надо мне!» Сказал я, рисуя в воздухе арку перехода. «Вот зачем я их делаю?» «Наверное, интуиция. Пусть, мол, думают, что только так могу. Но надо вспомнить, не прокалывался ли я с показом телепортации без переходов. «А пока ждете, перекусите!» Я бросил прямо на утрамбованный песок, комочек ткани, который самостоятельно развернулся в скатерть-самобранку. Немного подумал и активировал интерфейс с русской бабкой-сказочницей. И в корабль пока не лезьте, мало ли что там внутри. Вышел я из портала где-то за километр от нужного места, тут же сформировал вокруг себя кокон невидимости и медленно поплыл в ту сторону. Глядя вниз на проплывающие красоты тайги, счастливо вздохнул. Как-то в последнее время все больше тянет меня на вот такую природную интеграцию, вдали от человеческого муравейника. Наконец появилась та полянка, где меня выпихнуло на землю из Лунгрии и где на меня напали, как я теперь понимаю, китайские товарищи, которые мне по какой-то причине совсем не товарищи. В округе летали дроны, ходили люди в странных одеждах, что-то измеряли. А вот над тем местом, где я прикопал кристалл атлантов, стояла тренога, на которой были закреплены разные приборы. Неприятно. Рядом находилось несколько человек. Я немного послушал их разговоры и с радостью понял, что сам кристалл не нашли, а вот какие-то пространственные аномалии, очевидно информируемые, а возможно, остаточные следы его работы вполне отслеживались местной аппаратурой. Короче, кристалл надо перепрятывать. Предстать пред очами местных исследователей не хотелось. Поэтому я завис невысоко над точкой захоронения кристалла и начал работать. Нащупал под землей его твердые очертания, но никак не мог аккуратно приспособить плетение переноса в мое хранилище. Все время захватывалось большое количество земли. В конце концов, плюнул и перенес его туда в виде куба, земля с кристаллом внутри. Потом почищу. Внезапное образование такой нехилой дырки под землей ожидаемо привело к тому, что верхний слой просел. Тренога с аппаратурой резко завалилась на бок, разметав по поляне прикрепленные к ней датчики, коробочки, линзы и бог знает что еще. Люди забегали, засуетились, но меня это уже не интересовало. Полетал я по округе, посмотрел, не оставил ли чего ранее тут, не нашел и телепортировался под дерево в километре отсюда. Посидел немного с ним в обнимку, чувствуя, как взаимный обмен энергией заставляет активнее бежать соки в дереве, как оно будто расправляет плечи. Да и у меня легкий налет негатива, на который я даже не обращал внимания, куда-то испарился. Затем сформировал обычный телепорт, ведущий к детям, оставленным под защитой своих ракомов и моего многофункционального большого и мощного конструкта с соответствующими директивами, и шагнул в него.